Глава двенадцатая. Три месяца спустя. К моему удивлению, Максим всё же запустил бизнес. И шёл он у него довольно неплохо. Конечно, до миллионных оборотов было ещё далеко, но то, что он производил, ему удавалось сбыть. Впрочем, это не особо радовало моих родителей, которые, когда беременность подобралась к пятому месяцу, вышли со мной на связь и уже смирились с тем, что я вышла замуж. Свадьбы у нас не было. Макс подарил мне кольцо – Я получила справку в поликлинике о наличии беременности, и мы оформили отношение в тот же день. Вот так просто. Никаких платьев, костюмов, подружек невесты, свадебного торта, только роспись всей, поход в ближайшее кафе, съев по куску пиццы, мы отправились к себе домой. Другую девушку бы, наверное, такая свадьба расстроила, но только не меня. Для меня даже не важен был штамп в паспорте, хотя с ним я чувствовала себя как-то счастливее. Мы оба обозначили свои законные границы. Родителей я не стала приглашать на регистрацию, ни к чему это было. Свадьба по сути должна быть самым счастливым днём моей жизни, и портить себе настроение их причитаниями я не хотела. К тому же, жить с Максом не моим мами и папе, а мне. Поэтому наша регистрация это таинство, это личное. С магазина я уволилась, а свободное время проводила в подготовке к родам. Я уже посматривала информацию о роддомах, искала кроватку, коляску и думала о том, буду ли делать вакцинацию. Так моя голова не пухла никогда. Даже в универе мне не было так сложно. Прошедшую зимнюю сессию я сдала с успехом, приезжая исключительно на зачёты и экзамены. Максим планировал ближе к родам, до которых было ещё более 4 месяцев, снять для нас полноценную квартиру. «Я же радовалась, что наша жизнь налаживается. Но главное, я поняла, неважно, откуда вы оба стартуете, главное, что вы любите друг друга и стремитесь улучшить свой быт». Максим довольно часто задерживался, но всегда меня радовал по приезду вкусностями. Он работал и стал неплохо зарабатывать, отдавая мне деньги, которые я начала копить к родам. В один из будничных дней мой телефон вдруг зазвонил. Взглянув на экран, удивилась. Мне звонил отец. «Да», – ответила. «Здравствуй, Каролина. Твой муж рядом? Мне нужно с ним поговорить. Он сейчас на работе. Слушай, я хочу ему подогнать контракт на производство тротуарной плитки. Понадобится 50 тысяч квадратных метров. Думаю, это поможет встать вам на ноги». Его тон был на удивление крайне спокойным. «Хорошо, я ему передам». Не слишком верила в добродушие отца. Хорошо. Сама-то ты как? Давно с тобой не виделись. А ведь ты моя любимица. Пап, мне пора. Ладно, Каролина, ещё созвонимся. Пока. Он положил трубку, не дождавшись моего ответа, а у меня почему-то по щеке покатилась слеза. Из-за беременности я стала слишком чувствительной. Даже грустный фильм для меня становился настоящей истерикой. Я реву во время просмотра. Я не могу себя успокоить. А ровный тон отца и его неагрессивность вдруг сыграли со мной похлеще любого драматичного фильма. Я начала рыдать, да так, что даже не услышала, как Максим пришёл с работы. Что случилось, родная? Его напуганный вид испугал уже меня. Не сразу поняла, что его лицо такое скорбное именно из-за меня. Я, я мне звонил отец. А что с тобой? Со мной всё нормально. «Ты почему плачешь?» «Я...» «Схлипывала». «Он хочет предложить тебе контракт для производства тротуарной плитки». «Контракт? Это неплохо. А почему ты плачешь?» «Не знаю». «Ох ты, моя рёва!» «Тебе что, доктор сказала?» «Спокойней на всё реагируй. И так давление скачет, не нужно нервничать. Может, тебя отправить в санаторий, чтобы ты расслабилась?» «Нет, я никуда от тебя не уеду. Только с тобой рядом». Я и сам никуда от тебя не хочу уезжать. Может, тебе нужно сменить обстановку? А твой отец? Если он наконец успокоился, то я только за то, что у вас восстановятся отношения. Я не хочу быть причиной раздора отца с дочерью, как и матери с дочерью. Ты не стал причиной, это они сами причина. Я смотрела в глаза любимого, видя, что он винит себя. Перестань плакать, произнёс он почти хмуро. Заметив снова у меня слёзы, не буду, улыбалась ему, не переставая плакать. Тебе точно нужна помощь психолога. Мне кажется, ты слишком чувствительная. Максим крепче меня обнял и начал целовать. Только его поцелуи и нежность вырывали меня из трясенной грусти, которая накрывала меня в слишком эмоциональные моменты. Я и не думала, что могу быть столь плаксивой. Никогда такого не было. Я всю жизнь росла на настоящем кременьем, с такими-то требовательными родителями другого не дано, а сейчас я как будто расслабилась, размякла. Или это гормоны так на меня влияют, не знаю, но мне определённо эта слабость не очень нравится. Надо действительно брать себя в руки. Отец просил, чтобы ты ему позвонил. Он говорил что-то насчёт 50.000 квадратных метров плитки. О, как Максим улыбнулся. Было бы неплохо. Я бы сразу внёс первый взнос на ипотеку и купил бы тебе машину. Машина подождёт. Моя жена достойна самого лучшего. У нас будет самое лучшее. Только я даже не знаю, стоит ли принимать такой подарок от отца. Как скажешь. Если не хочешь, я откажусь. Я, наверное, себя накручиваю. Нам точно не помешает контракт на такой объём. Дела сразу же пойдут в гору. Каролина, ну, тебе решать. Мне ему перезвонить? Я взглянула в обеспокоенные глаза мужа. Так хотелось сказать: "Нет, не звони", но я слишком переживала за него. Бизнес это штука тяжёлая, тем более, когда есть большая конкуренция. Мне хотелось помочь ему всеми силами, именно так, чтобы он не почувствовал какой-то ущербности. Да, позвони ему, пожалуйста. Я взяла телефон и скинула ему в мессенджер номер отца. Всё, дело сделано. Пусть теперь всё будет хорошо. Не думаю, что отец желает нам зла. Он, вероятно, осмыслил свои ошибки и теперь не будет лезть не в свои дела. И потом, он же скоро станет дедушкой. У него будет первый внук. Разве это не должно растопить холодное сердце слишком требовательного человека? Должно. Аркадий Петрович, здравствуйте. Это Максим, муж Каролины. Да-да. Вы просили перезвонить? Макс, поглядывая на меня, говорил с моим отцом. Я же затаила дыхание, боясь, что они разругаются сейчас вдрызг. Но муж говорил спокойно и ровно, правда, урывками, поэтому понять суть разговора было слишком сложно. Спустя ещё пару минут их короткого диалога, Максим положил трубку. Ну что? Надо же «Он реально даёт мне контракт. Не он его друг. Только нужно ехать в Екатеринбург заключать договор. Это на пару дней». «А как же логистика?» «Им выгоднее покупать у нас. Инертные материалы в Екатеринбурге стоят дороже. То качество, что даём мы, у них стоит намного дороже. Будем крыть огромную площадь. Представляешь?» «С ума сойти. Это очень круто. Вылетаю сегодня ночью». чтобы утром провести свою первую встречу. Серьёзно? Я как-то сразу расстроилась. Каролина это всего на пару дней, и я закивала, только вот душа как-то противно заныла. Появилось очень неприятное предчувствие.